Глава шестая. Я попыталась повернуться в постели, но малейшее движение отдавалось болью в голове. Я усиленно пробовала расклеить терзаемые резью глаза. Во рту пересохло, тело ломило. Еще не спустив ноги на пол, я уже понимала, что день будет нескончаемым. Это послужит мне хорошим уроком. Нечего предаваться безумствам. Я отодвинула шторы, чтобы заставить себя проснуться. «Чья это машина припаркована напротив моего дома?» Я чувствовала, что в моих воспоминаниях о вчерашнем имеется огромная дыра. «Вот приму сейчас первую за один дозу кофеина, и провалы в памяти заполнятся». Спуск по лестнице был мучительным. Похмелье совсем скрутило меня. В гостиной я увидела растянувшееся на диване тело. Туман начал рассеиваться. Феликс. Его рука и нога свисали, касаясь пола. Он спал одетым и храпел, как грузовик. Лица не было видно. «Просыпайся!» Я потрясла его. «Отстань! Я хочу спать!» «Ты как? Хорошо себя чувствуешь?» «Как будто по мне прошелся асфальтовый каток». Он сел, свесив голову, и растер череп ладонями. «Феликс, посмотри на меня». Он поднял голову. Рассеченная бровь и роскошный черный синяк вокруг глаза. Он снова откинулся на диван, дотронулся до рёбер и скорчился от боли. Я подошла, приподняла его майку и увидела растекшуюся по телу огромную гематому. «Господи! Кто это сделал?» Феликс рывком вскочил с дивана и подбежал к зеркалу. «Ничего страшного, я всё ещё красив!» Он дотронулся до лица, напряг мышцы, — послал себе улыбку. — Вернусь домой и буду как огурчик. — Ничего смешного. Он опасен. Тебе еще повезло. Он выразительным жестом отмел мои возражения и снова залег на диван, не обойдясь без гримасы боли. У этого идиота болело все тело. — Вообще-то, когда ты в следующий раз отправишься в изгнание... Выбери лучше пигмеев. Блин, этот тип — ирландец, никаких сомнений. Ходить он научился на поле для регби. Когда он прижал меня к земле, мне показалось, будто я участвую в Кубке Шести Наций. То есть ты не отказал себе в удовольствии подраться с этим животным? Клянусь тебе, я вышел на поле, и публика на трибунах безумствовала. А мечом был ты. Все это очень мило, но тебе хоть удалось ему врезать? Я колебался, не хотел портить его красивую физиономию. Ты надо мной издеваешься? И да, и нет, но не волнуйся, твою честь я защитил. Влепил ему классный хук слева. Он теперь не скоро сможет поцеловаться. Правда? Кровь текла ручьем, и губа раздулась вдвое. «Вот это да!» Я исполнила победный танец. Стоя под душем, я продолжала смеяться, думая о подвигах Феликса. За завтраком он болтал без умолку. Пересказывал парижские новости. «Мои коленовые родители вывезли из нашей квартиры все вещи, в ней ничего не осталось». Потом он представил отчет по счастливым людям. Прибыль застыла на нуле. Рано или поздно придется снова взять бизнес в свои руки. В ванной, закутавшись в купальное полотенце, я думала о том, что совсем не хочу возвращаться во Францию. Потом случайно подняла глаза к большому зеркалу, увидела свое отражение, и меня поразила моя шея. На ней ничего не было. «Феликс!» «Что?» — закричал он, взбегая по лестнице и перепрыгивая через ступеньки. «Я потеряла обручальное кольцо!» У меня вырвались рыдания. «Что ты сказала?» «Вечером. Вчера оно висело у меня на шее. Не волнуйся, мы найдем его. Наверняка упало в пабе, так что одевайся». Десять минут спустя мы уже ехали к пабу. Он был закрыт, и я показала Феликсу дорогу к дому Эбби и Джека. У Джудит, возможно, есть ключ. Я постучала в дверь, а Феликс пока обыскивал машину. «Не думала, что ты придешь сегодня», — произнесла Эбби, открывая дверь. «Доброе утро, Эбби. Мне нужна Джудит, и это срочно». «Она спит, но, может, я смогу помочь?» «Мне нужно попасть в паб». «Я там вчера ночью потеряла одну вещь», — ответила я со слезами на глазах. «Дорогая моя, что у тебя стряслось? Пожалуйста, помоги мне». Мы с Феликсом стояли возле паба, и он обнимал меня, когда подошли Эбби, Джек и Джудит. Джудит бросилась к нам, но обратилась к Феликсу. «Что стряслось?» — спросила она, прикоснувшись к его глазу. Джек, позаботься о нем. Да ерунда, мы немного повздорили с твоим братом. И что у вас с ним произошло? Так, кое-что. Могу лишь сказать, что это было круто. Но наплевать. Займись лучше Дианы. Как скажешь. Ладно, рассказывай теперь ты. Она отперла дверь. Надеюсь, это что-то действительно важное. Я намерена разобраться, в чем тут дело, если уж меня вытащили из постели в такую рань. Это очень важно. Я вошла в папу и в ужасе застыла на пороге. Ты уже сделала уборку? Да. Вечером пап снова открывается для посетителей. Я только легла, когда Эбби подняла меня. А что ты такое потеряла? «Драгоценность!» Я начала всматриваться в пол. «Тоже мне трагедия! Купишь новые украшения?» «Нет!» Я почти прокричала это слово и резко поднялась. Джудит отступила на шаг. «Джудит ни в чем не виновата», — напомнил Феликс, подойдя ко мне. «Давай поищем вместе». Каждый из нас начал поиски на своей половине паба. Я ползала по полу, проводя рукой по паркету в надежде нащупать пальцами цепочку. «Диана!» — тихонько позвала меня Эбби, опустившись рядом со мной на колени. «Диана, посмотри на меня!» Она дотронулась до моей руки. «Мне некогда!» «Скажи нам, что ты ищешь, чтобы мы могли помочь?» Я потеряла обручальное кольцо. — Я ношу его на цепочке. — Ты замужем? — спросила Джудит. Слова застряли у меня в горле. — Пусть Диана сама ищет. Не будем мешать, — сказала Эбби. Я поставила вокруг себя защитную стену и больше ничего не слышала. Я ползала на коленях, задевала столы и стулья, ковырялась в щелях между паркетинами. Вдруг цепочка провалилась туда. «Где мусорные контейнеры?» Я поднялась с колен. «Я уже посмотрел, там ничего нет», — ответил Феликс. «Ты плохо смотрел». Я свалилась на пол, сжала руками живот и заплакала. Феликс обнял меня и стал баюкать. Я заколотила по его спине кулаками. «Успокойся, успокойся!» «Это невозможно! Я не могла его потерять!» Мне очень жаль. «Может, это шанс перевернуть страницу?» — вмешалась Джудит. «Если муж тебя бросил...» «Он меня не бросил!» Феликс взял мою руку и крепко сдавил. Я ловила ртом воздух и снова прижалась к нему. И так, прижавшись к Феликсу, повернулась к Джудит. «Колин! Колин умер!» «Иди до конца!» — прошептал мне на ухо Феликс. «И Клара, наша дочка, ее тоже не стало вместе с ним!» Джудит закрыла рот рукой. Феликс помог мне подняться. Я встретилась взглядом с Эбби Джеком, но не увидела их. «Я буду искать дальше и найду это кольцо!» пообещала Джудит. Эбби и Джек молча обняли меня. Мои руки бессильно повисли, взгляд оставался затуманенным. Феликс, поддерживая, вел меня к машине. Там он застегнул мой ремень безопасности, тронулся с места и поехал к коттеджу. Когда мы приехали, он уложил меня и заставил выпить таблетку аспирина потом лёг рядом на диван и обхватил меня руками. Я утратила представление времени, я была опустошена. — Мне нужно ехать, — сказал он. — Пора на самолёт. Хочешь полететь со мной? — Нет, я останусь. — Я тебе очень скоро позвоню. Я отвернулась. Он поцеловал меня, я не сказала ни слова, не помахала ему рукой, вообще никак не среагировала. Просто лежала и вслушивалась в его шаги. Он бесшумно закрыл за собой дверь. Потом раздался звук удаляющейся машины, я осталась одна, а Колин и Клара умерли во второй раз. Уже три дня я сидела, ни на что не реагируя, И ни о чем не думая в кресле в гостиной в руках я все время держала фотографии Колиной и Клары. Перед отъездом в Дублин Джудит зашла ко мне попрощаться. Обручальное кольцо она не нашла. Когда в дверь постучали, я поднялась и медленно, волоча ноги, пошла открывать. На пороге стоял Эдвард. Ты последний, кого бы мне хотелось видеть, сказала я и попыталась захлопнуть дверь. Погоди, попросил он, не давая мне закрыть ее. Что тебе надо? Отдать тебе это. Я его только что нашел перед своим домом. Должно быть, упало той ночью. Держи. Я не могла пошевелиться и только смотрела на свое кольцо, раскачивающееся у меня перед глазами. Потом протянула дрожащую руку. Слезы струились по моему лицу. Эдвард осторожно опустил цепочку в мою ладонь, и я сжала ее. Я кинулась обнимать его, рыдая все отчаяние. Он не шевельнулся. «Спасибо тебе». Спасибо, ты не можешь себе представить. Напряжение, накопившееся за последние дни, отпускало моё тело. Я цеплялась за Эдварда, как за спасательный круг. Слёзы текли и текли безостановочно. Я почувствовала, как Эдвард гладит меня по волосам. Это простое прикосновение успокоило меня, но одновременно позволило осознать, в чьих объятиях я оказалась. «Извини», — сказала я, осторожно отодвигаясь от него. «Тебе стоит снова надеть его». Руки у меня так дрожали, что я не могла ухватить замок. «Давай помогу». Он взял цепочку, расстегнул ее, — и завел руки за мою шею. Я потянулась к кольцу и сжал его изо всех сил. Эдвард отступил на шаг назад, и несколько секунд мы не отрывали друг от друга взгляда. «Я пойду», — сказал он, проводя рукой по лицу. «Можно предложить тебе что-нибудь выпить?» «Нет, мне надо работать». Другой раз я даже не успела ответить, как он уже ушел. Я отправилась к Эби и Джеку, чтобы поблагодарить их за помощь. Они проявили большую сдержанность и не задавали никаких вопросов. Гораздо сложнее было с Джудит. Мне не удалось объяснить ей в телефонном разговоре, почему я раньше не рассказала обо всем. Я чувствовала, что она с трудом сдерживает любопытство. С другой стороны, я все еще не решалась должным образом поблагодарить соседа. Я дышала воздухом, сидя на пляже, когда увидела мчащегося ко мне посмена поэта. Он ждал ласки и улегся у моих ног. Его появление было как нельзя кстати, потому что я начала замерзать, а он меня согрел. «Слушай...» Может, ты поможешь, а то я не знаю, что сказать твоему хозяину. Он снова спас мне жизнь, и я не хочу оказаться неблагодарной. Что ты по этому поводу думаешь?» Он положил морду между лапами и закрыл глаза. «Похоже, ты не более разговорчив, чем он». «Добрый день», — произнес хриплый голос за моей спиной. «Как давно он здесь стоит?» — Добрый день. Если он тебе мешает, гони его. — Нет, наоборот. Эдвард криво усмехнулся. Я поняла, что он все слышал. Он присел на корточки и положил сумку на землю. Вынул фотоаппарат, закурил и молча протянул мне пачку. — Я взяла сигарету и собралась с духом. Я хотела тебя поблагодарить. — Хорошо. «Нет, я хотела бы что-нибудь сделать для тебя. Скажи, что...» «Какая ты упрямая! Ну, если настаиваешь, угости меня в пабе пивом сегодня вечером!» Он встал и направился к морю. «До встречи!» — бросил он на ходу. Я уже пятнадцать минут сидела в машине, припаркованной перед пабом. Эдвард был на месте. Я не могла заставить себя выйти из машины. Мне предстояло выпивать с заклятым врагом. «Да, конечно. Он вернул мне обручальное кольцо, но это не обнулило счет, который я могла ему предъявить. Хотелось бы быть уверенной, что наша встреча не выльется в очередную стычку». Толкнув дверь паба, я сразу увидела его за стойкой, перед ним стояла кружка пива, в руках газета. Я подошла и встала рядом. Он не заметил моего присутствия. Мне что ли опять вырывать ее у тебя из рук? Поинтересовалась я. Я думал, ты струсишь. Ха -ха, плохо меня знаешь. Он сделал знак бармену. Когда тот подошел, Эдвард протянул ему пустую кружку и заказал еще две. И «Я не успела среагировать, и он расплатился вместо меня. Джудит предупреждала, что ее брат мачо. Мне было плохо, очень плохо. Меня ожидала пинта Гиннеса. Я успела заметить, что все ирландки пьют его, но я-то не ирландка, я парижанка, которая свято верит, что это пиво отвратительно. Мой желудок с трудом выдержал их мерзкое вино, но Гиннес наверняка его нокаутирует. Впрочем, у меня не было выбора. О том, чтобы капризничать с этим типом, не могло быть и речи. «За что выпьем?» — поинтересовалась я. «За перемирие». Я собрала в кулак все свое мужество и сделала глоток. Потом второй. «А это их гадость вкусная. Отдает кофе», — сказала я самой себе. «Извини, я не понял». Ты говорила по-французски. Неважно, проехали. Между нами вклинилось молчание. Я почувствовала себя неловко. Доволен сегодняшними фотографиями? Не очень. Тебе не надоело снимать все время одно и то же? Это всегда бывает разным. И он начал ученую лекцию по фотографии. Похоже было, что он невероятно увлечен своей профессией. Его рассказ показался мне интересным, что сильно меня удивило. «Ты с этого живешь?» «Я делаю немало вещей на продажу, но стараюсь сосредоточиться по максимуму на том, что мне нравится. А ты чем занимаешься у себя в Париже?» Я глубоко вздохнула, а потом заказала еще пиво. На этот раз мне удалось его опередить и расплатиться. За два часа я ухитрилась подсесть на Гиннес. Я сделала большой глоток. У меня было литературное кафе. «С мужем?» «Нет, Колин помог мне его открыть, но мой компаньон Феликс». «Да ты что, клоун, с которым я подрался?» «Он самый». «Но я смотрю, клоун все же оставил тебе сувенирчик на память». Я указала пальцем на шрам, который рассек Эдвардову губу. «Если по правде, Феликс изрядно преувеличил свои подвиги». «Мы оба повели себя нелепо», — улыбнулся Эдвард. «То есть ты хочешь сказать, что в настоящее время Феликс занимается твоим литературным кафе?» «Да. Он уже полтора года в одиночку им управляет». Вы, по всей видимости, на грани разорения. Не хочу сказать, что он не славный парень, однако не могу себе представить его в роли успешного менеджера. Ты не ошибаешься, но тут и моя вина. Я не сделала ни малейшего усилия, чтобы вернуть себе бразды правления. Впрочем, и до смерти Колина и Клары я не слишком усердствовала». Однажды ты обязательно туда вернёшься. Мне кажется, что держать литературное кафе в центре Парижа — это огромная удача. Я постаралась избежать его взгляда. Мы вместе вышли из паба и одновременно сделали одно и то же — закурили сигарету. Трубка мира. Эдвард проводил меня к машине, а потом сел в свою. Я никак не могла тронуться с места. Так сильно меня удивили сегодняшние события. Автомобильный гудок прервал мои размышления. Рядом со мной стояла машина Эдварда. Я опустила стекло. «Можно я проеду?» — с легкой улыбкой спросил он. «Давай?» Он промчался, словно вихрь. Добравшись до коттеджа, я впервые осознала, что свет в соседских окнах больше не раздражает меня. После того, как мы с Эдвардом закопали топор войны, мы все время встречались, то на пляже, то у Эбби с Джеком, где я проводила все больше времени, и даже иногда в пабе. Я шла по пляжу, взяла с собой посмена Пэта, а Эдвард делал снимки. Когда я приблизилась, он спешно спрятал свою технику. «Что ты делаешь?» «Не хочу вымокнуть, возвращаюсь домой. Слабак!» Он улыбнулся. «Тебе стоит сделать то же самое. Смеешься? На небе всего три маленьких облачка. Ты живешь здесь уже почти полгода, а наш климат так и не поняла. Клянусь, еще немного и польет, как из ведра». Помахав рукой, направился к дому. Постмен Пэт колебался, не зная, с кем остаться, с хозяином или со мной. Я швырнула ему палку, и он решил поиграть. Только игра продолжалась недолго, потому что спустя минут пятнадцать на нас обрушились потоки воды. Я побежала коттеджем, передо мной мчался пес. Если я когда-нибудь брошу курить, то смогу выиграть чемпионат мира по спринту. Дверь у Эдварда была открыта, и постмен Пэт влетел в нее. Я машинально последовала за ним и застыла на пороге, увидев Эдварда. «Я тебя не съем, заходи», — сказал он. «Нет, пойду домой». «Еще недостаточно промокла? Тебе мало?» Я кивнула. «Да ладно, заходи в дом, согрейся». Он начал подниматься на второй этаж. У него по-прежнему царил полный беспорядок. Я сразу направилась к камину и протянула руки к огню. Подняла глаза и погрузилась в созерцание фотографии, стоящей на камине. «Женщина на пляже в Малоране. Если снимок его, то Эдварда талант». день это», — сказал он, подходя ко мне. Я поймала брошенный свитер. Он доставал мне до колен. Эдвард протянул мне чашку кофе. Я с удовольствием взяла ее и снова стала внимательно рассматривать фотографию, не отходя от огня. «Не стой, садись». «Твоя работа?» «Да. Я сделал это фото незадолго до того, как решил поселиться здесь». «Кто эта женщина?» «Никто». Я обернулась и облокотилась на камин. Эдвард сидел на одном из диванов. «Сколько ты живешь в Малоране?» Он нагнулся к низенькому столику и взял сигареты. Закурил, поставил локти на колени и поскреб подбородок. «Пять лет». «Почему ты уехал из Дублина?» «Это что, допрос?» «Нет, нет, извини меня, я слишком любопытная». Я начала стягивать свитер. «Что ты делаешь?» — спросил Эдвард. «Дождь кончился, не буду тебе мешать». «Не хочешь узнать, почему я стал отшельником?» Я снова просунула голову в воротник свитера, что означало «да». На самом деле я уехал из Дублина, потому что больше не мог выносить городскую жизнь. А Джудит говорила, что тебе там нравилось. И еще мне казалось, что тебе хочется быть рядом с ней. Мне нужно было изменить свою жизнь. Он захлопнулся, как устрица, и резко встал. Останешься на ужин. Когда прошло первое удивление, я согласилась. Эдвард занялся готовкой и категорически запретил мне помогать. За едой он говорил о Джуди, родителях, дяде и тете. Я рассказывала о разгорающемся конфликте с родными. Ему хватило деликатности не задать ни одного вопроса о Колине и Кларе. Я начала ощущать усталость. «Так кто из нас слабак?» — спросил Эдвард. «Мне пора». Эдвард проводил меня до двери... Я заметила стоящую на полу дорожную сумку. «Уезжаешь?» «Завтра утром нужно делать репортаж в Белфасте». «А собака?» «Хочешь взять?» «Если тебе это нужно». «Бери его, он твой». Я открыла дверь и ухитрилась высвистеть посмена Пэта, который прибежал трусцой. Эдвард погладил его но ласка больше походила на шлепок. Сделав несколько шагов, я обернулась. «Когда ты вернешься?» «Через неделю». «Хорошо». «Спокойной ночи». Весь день погода была отвратительной, и мы практически не высовывали носа на улицу. Я развлекалась готовкой. Такое желание у меня возникло неожиданно, не весть откуда. К тому же весьма удобно иметь под рукой живое мусорное ведро. Мое блюдо томилось на огне. Я удобно устроилась на диване с собакой, разлегшейся на моих ступнях, с бокалом вина на подлокотнике, с прекрасной жизнью, Джея Маккинерни в руках и тихо звучащим роялем в качестве фона. Мое спокойствие нарушил стук в дверь. Постмен Пэт не шевельнулся. Ему, как и мне, не хотелось, чтобы нас беспокоили. Все же я пошла открывать и увидела на пороге Эдварда. «Добрый вечер», — сказал он. «Я не думала, что ты возвращаешься сегодня. Могу идти, если захочешь. Не валяй дурака, заходи». Он прошел за мной в гостиную, собака снизошла до выражения радости, но быстро вернулась на прежнее место и снова улеглась. Эдвард начал рассматривать окружающую обстановку. «Контрольный визит владельца?» — спросила я. «Ничего подобного, просто я давно здесь не был. Пожалуйста, чувствуй себя как дома. Не рискну. Выпьешь чего-нибудь? С удовольствием». Я отправилась на кухню, воспользовалась возможностью проверить содержимое мультиварки и увидела, что приготовила тройную порцию. Ноги стали слабыми, я облокотилась о плиту, чтобы не потерять равновесие. Потом вернулась к Эдварду и молча протянула ему бокал. — Все в порядке? — поинтересовался он. — Останешься на ужин? — Не знаю. Я закурила и встала перед панорамным окном. Было совсем темно и ничего не видно. Сегодня я готовила впервые за полтора с лишним года и еще не отвыкла от порций на всю семью. У меня еды на полк солдат. Пожалуйста, поужинай со мной. «Было бы невежливо отказаться!» «Спасибо», — ответила я, опустив голову. За ужином Эдвард говорил о том, как провел эту неделю. Я смешила его рассказом о неприятностях из-за побегов посмена Пэта. В какие-то моменты я смотрела на нас как бы со стороны и понимала, что с удовольствием делю ужин с тем, кого еще несколько дней назад называла своим мерзким соседом. «Чудеса, да и только!» Включив кофеварку, я вернулась в гостиную и видела, что Эдвард стоит посреди комнаты и курит. Что у него в руках? Что он так внимательно разглядывает? Он поднял голову и пристально посмотрел на меня. «Вы были красивой семьей». Я подошла к нему и схватила фотографию, которую он держал в руках. Я села а он устроился на корточках рядом со мной. Это была одна из наших последних семейных фотографий. Ее сделали за несколько недель до их гибели. «Познакомься с Колином и Кларой», — сказала я, гладя лицо дочки. «Она на тебя похожа. Ты находишь?» «Я пойду, ложись спать». Он надел куртку, свистом подозвал собаку и направился к двери. «Через три дня я поеду на Аранские острова», — сообщил он. «Хочешь оставить мне посмена Пэта?» «Нет». «Поехали со мной». «Что?» «Давай поедем вместе, тебе понравится». Сказав это, он ушел.